Мне объяснили, что пани Желтковская, владелица фотографии на Горской улице, служит лишь почтовым ящиком, а письмо предназначено для госпожи Крамер, кафешантанной певички из Будапешта, которая часто выступает в Киеве летними сезонами. Но это письмо тоже не для нее. Она передаст его венским шпионам, давно орудующим в Киевском военном округе, В этом случае я мог бы помочь контрразведке их выявить. Склонность к приключениям, наверное, заложена в моем характере. Австрийская разведка и я кто кого. Но чем же, господа, я могу быть полезен? Вот об этом сейчас и подумаем, начал Лепехин. Письму из Вены мы вернем прежний божеский вид. С ним поедете в Киев, где должны повидаться с певичкой. — При свидании с Фитци назовите с курьером от Собеля. — Эта курва, конечно, сделает большие глаза, его ждет письмо из почтового ящика, но вы скажете, что на Гожей заметили хвост, а письмо следует передать срочно. Этим и объясняется ваше появление в Киеве. Нашу милую беседу прервал ротмистр. — У венского курьера Фитци запросит денег. — В этом случае, — продолжал Лепехин, — Вы предложите ей свидание где-либо в публичном месте, обещая вручить письмо и деньги. Наверняка ее где-то поблизости будут страховать венские агенты, а мы, в свою очередь, будем возле вас. Когда мы расходились, подполковник Лепехин проводил меня и наедине даже обнял почти дружески. Об этом пока не знают даже в департаменте полиции. но контрразведке уже известно, что вы делали в Белграде. Прибыв в Киев, я профлонировал в сад Буф, где увидел фиццы Крамер, которая, задирая перед публикой шлейф своего платья, обдала меня каскадом игривых намеков. Она пела «Кот пушистый, серебристый, с красным бантом, ходит франтом». На крышах он мяучит, в подвалах кошек мучит. После концерта мы встретились за кулисами. Вблизи Фитцы показалась мне обворожительной в своей греховности. Я вкратце объяснил ситуацию на Гожей улице, где меня ожидала опасность, но Фитцы, не испугавшись, спросила вручить ей письмо. И деньги вдруг потребовала она. «В какой сумме гонорар вам обещан?» — Триста. Э, нет, пожалуй, что больше. Я ответил, что такие деньги боюсь иметь при себе. Передам при встрече. Где и когда угодно. Я постоянно завтракаю в ротонде на Бибиковском бульваре. Напротив же ротонда магазин меховых вещей Гавриловича. Через стекло витрины вы сразу увидите меня. Об этом условии я сразу же известил офицеров контрразведки. Лепехин ответил, что действовать следует демонстративно, дабы поймать Фиццы с поличным, а заодно надо вызвать к себе внимание возможных агентов венской разведки. С такими словами он вручил мне крупную ассигнацию в пятьсот рублей. Скажите Фиццы, что ей полагается лишь двести. Но кто же мне в кафе разменяет сразу полтысячи? Ведь на такие деньги можно дом построить, в том-то и дело, что разменять не смогут. «Кельнер, наш агент, скажет, здесь вам не банк, и посоветует перейти улицу, чтобы вы сами разменяли ассигнацию на мелкие купюры, в меховом магазине Гавриловича. Вы так и сделаете».